Поэтому заклинание Алая Нова было единственным выбором Айнза, когда дело доходило до атак данного типа. Здоровье Юри резко упало. «Совершенная неизвестность!» «Он снова исчез! Его нельзя оставлять безнаказанным!» «Если бы только Айнза сам сражался с нами честно и открыто!» «Нет, нет, ты ошибаешься, даже не думай об этом!» «И кроме того, я понятия не имею, где Сизу. Вы трое никогда ничего не говорили о том, кто принимает участие в этой битве. Так что это еще вопрос, кто из нас коварнее». Айнс кричал, хотя знал, что противник его не слышит. Поздно сообразивший злой лорд атаковал то место, откуда только что атаковал Айнс. «Очень жаль, меня там больше нет». Айнс постоянно передвигался, поэтому его там уже не было. Однако он все равно был в зоне поражения, если вдруг злой лорд захочет применить заклинание по площади». Пока Айнс размышлял об этом, злой лорд внезапно изменил направление движения и устремился прямо на него. «Ха?» – не понял Айнс. «Разве он не был невидимым?» Ответом на вопрос стала боль, которую он почувствовал. Удар злого лорда сильно отбросил Айнза. Поскольку этот удар был гораздо серьезнее, чем ранее, Айнзу было трудно защититься или уклониться от атаки. Нет, дело даже было не в этом. Просто Айнс стал слишком расслабленным. Он даже не успел подумать, уклониться. К счастью, заклинание «полет» помогло контролировать его положение в воздухе и избавило от позорного валяния по земле. Это было точно так же, как в битве Шалти. Злой лорд рванулся с места, двигаясь за Айнзом по пятам. Его взор определенно отслеживал траекторию полета Айнза. У злого лорда гнева не должно быть возможности видеть сквозь совершенную неизвестность. «Ах, он использовал это, свой козырь!» Чудо искупленной души, основанная на историях о продаже души дьяволу для исполнения желаний, эта способность была поистине чудесной. Использовавший эту способность мог один раз использовать абсолютно любое заклинание ниже восьмого уровня. Обычно, когда злые лорды использовали эту способность, они почти всегда использовали заклинание исцеления, это было неписанное правило. Однако на этот раз он, вероятно, использовал заклинание, чтобы видеть совершенную неизвестность. Айнс мысленно похвалил злого лорда за использование самой неудобной для Айнса способности. Это заставило его почувствовать накал битвы и побудило выискивать новый план. Злой лорд рывком приблизился и вновь атаковал. Айнс начал волноваться. Из-за довольно большой разницы в уровнях между ними, Айнс имел возможность быть немного небрежным, но он не мог и дальше позволять себе вот так просто получать урон. Эх, вот получай ответ. Тройная предельная магия, призыв грозы. Высокоуровневые демоны имели очень высокое элементальное сопротивление. Несмотря на то, что конкретное сопротивление зависело от типа демона, электричество было одной из наиболее эффективных стихий против них. Получив три заряда элементального атакующего заклинания, злой лорд задрожал. После Ань снова произнес «Совершенная неизвестность». «Ах, снова? Серьезно? Как низко, Ань Сама, вы такой подлый, су!» Энтома была просто вне себя от ярости. Пока Люпус Регина каталась по земле, Солюшин была единственной, кто осматривался вокруг бритвенно-острым взглядом. Теоретически все наемные существа должны быть идентичны. Теперь же у них развились различные личности». Было ли это потому, что они копировали отношения между плеядами? Или они изменились так со временем? Злой лорд, внимательно следя за передвижениями Айнза, прокричал. «Здесь! Используйте атаки по площади! Атакуйте меня вместе с ним!» Из рта Энтомы вырвалось темное облако. Это была и козырная способность – рой насекомых. Тем не менее, это не возымело никакого эффекта на Айнза, так как этот навык наносил пронзающий урон. «К тому же Айнскелет. Что жукам там есть?» В итоге это досаждало только злому лорду. «Эй, это не работает на нем, только на мне!» «А?» «Быть способным скопировать способность и правильно использовать ее – это две совершенно разные вещи. Настоящая Энтома ни за что не сделала бы такой дурацкой ошибки». «У меня нет атак, действующих по площади», – сказала Салюшин. «Что насчет тебя, сестрица Юри?» «У меня есть это!» Юрий собрала свет между ладонями. Кибакушу – техника, действующая как одиночная атака, когда имела касание с определенной целью, но превращающаяся в ударную волну, если никакого контакта не было. Естественно, что как атака, предназначенная для ближнего боя, она становилась значительно слабее при таком использовании. Так как монахи были классом, специализирующихся на битвах один на один – Среди их умений было не так много атак по площади. Вообще почти не было на самом деле. Так что можно сказать, что это было совершенно бесполезно. Вот, он переместился. Здесь? Юри запустила свою кибакушу по площади, туда где был Айнс. Он, образно говоря, поморщил лоб, когда увидел это и выставил руку. Нет, нет, тебе стоило сосредоточиться на лечении. Юри могла лечить себя, используя цигун. Высказав это Юри, хотя и знал, что его не услышат, Айнс прочитал заклинание. Нечего и говорить, что он уже знал, что оно будет эффективно. «Двойная предельная магия, Алая Нова». Одновременно со вспышкой Алой Новы развеялась и невидимость Айнса. После он посмотрел на Юри и холодно произнес «Юри выбыла! «Совершенная неизвестность». Все еще может принять неприятный оборот, если я не найду Сизу. Сделав такой вывод, Айн сменил позицию, продолжая следить за злым лордом. Множество людей стояло на городских стенах с Неей, наблюдая за развернувшейся битвой. Хотя многие из них были на стороне короля заклинателя после того, как он освободил их. Тут были не только они. Здесь были также жрицы и паладины. Нея со своего места не могла видеть Ремедиус, но была достаточно близко, чтобы слышать ее речь. Из командного состава не присутствовали лишь Густав и Каспонд. Все смотрели на битву в тишине, просто потому, что не было слов для описания битвы. Они должны были осознать это. Члены Синей Розы сказали, что уровень сложности Елдвоофа был выше 200-го. Другими словами, это было подобно сражению с гигантским драконом в форме человека. Подобное сражение на территории людей приведет лишь к великой трагедии. Они должны были быть благодарны, что разрушен лишь один городской район. Многие дома были в огне, и белые клубы дыма вздымались с небеса. Но жертв практически не было. Наблюдая за боем, Нея видела вихри, вспышки, удары молнии и прочие потрясающие проявления силы вне человеческого понимания. Каждая из таких магических атак могла легко унести бесчисленные жизни. Особенно «Это прекрасно!» Что действительно затронуло сердце Неи, так это огромный шар белого света, который она видела дважды. Всепоглощающая сила, заставляющая все исчезнуть без следа. Нея ощущала это как нечто хорошее, хотя и не могла быть уверена в том, что это действительно было действие божественной мощи. Невероятные разрушения после исчезновения света, увиденные ею, пугали. Но восхищение этой великой силой в конце концов превзошло. Кажется, бой все еще продолжается. Не могу поверить, что битва не закончилась после использования всех этих заклинаний. Елдвов действительно силен. Она слышала о силе короля заклинателя и даже видела ее собственными глазами, но все равно мышление Неи оказалось слишком наивным. И сейчас эта наивность была совершенно искоренена. Король, которому она служила, хотя лишь временно и лишь в пределах святого королевства, сражался. Она чувствовала, что выжечь его героический образ в своих глазах было вполне естественно, как часть ее обязанностей оруженосца. Именно потому Нея продолжала наблюдать отсюда. Однако, если бы я только могла... Нея крепко сжала лук, который носила. Если бы кто-то посмотрел внимательно, он бы увидел кроме Елдваофа несколько других фигур, сражающихся с королем-заклинателем. Это были демоны-горничные, Обозначенная сложностью 150. Нея не могла сделать ничего, кроме как восхищаться волей к сражению короля-заклинателя против стольких сложных противников одновременно без отступления. В этот момент Нея окончательно осознала нечто о себе. Она завидовала людям колдовского королевства, людям под защитой справедливости. Как должно быть счастливы они, живя в стране, управляемой такой личностью? Слабость – это грех. «Нужно стать сильными или смиренно принять справедливость, схожую с таковой Его Величество». В этот момент Нея высказала то, что обдумывала все это время. То, как она повторила это несколько раз, прозвучало похоже на молитву. Внезапно возник большой взрыв от падения метеора. Он подбросил каркасы домов высоко в воздух, и они попадали на землю вместе с дождем из песка и гравия. «Капитан, неужели Елдвоуф настолько невообразимо силен?» «Да, это так. Король-заклинатель, его величество, также невероятно силен. Если он станет врагом нашей страны, что мы будем делать?» «Да, это так. Капитан!»